Часть вторая. Уход. Глава первая. Весь мир театр. Снарядили Елену основательно. Афанасия вынесла серый балахон, резиновые черные сапоги, давно потерявшие свой лаковый галошный блеск. «Вот, накиньте. Это пыльник моей мамы. Реликвия. Вы ж наверное, такие одеяния не видели». «Видела». Улыбнулась, как милому сердцу доброму знакомцу Елена, глядя на старенькое пальтецо. «У нас на даче несколько таких висит. От бабушек остались. Мы в них летом по грибы ходим. Такая спецодежда». Она с готовностью оделась и переобулась. И правда, в туфельках на каблучках по лесным дорожкам далеко не уйдешь. Да и в костюмчике городском в ночном лесу выглядела бы она более чем неуместно то ли дело пыльник. Он любую женщину превратит в непривлекающую ничью внимания бабку, и это замечательно. «Мама у меня крупная была, ростом вы схоже а вот объемами...» «Две такие, как вы, войдут», — улыбалась Афанасия, наблюдая, как старое заношенное летнее пальто изменило их элегантную столичную гостью. «Ничего, мне нравится», — успокоила ее Елена. Пыльник почему-то придавал ей уверенности, в нем она чувствовала себя по-настоящему защищенной, как будто все ушедшие бабушки, прабабушки, тети окружили ее невидимым, но мощным защитным полем. «Мне бы еще платочек какой?» — попросила она, любуясь на себя в зеркало. «Понезаметнее. Я бы повязалась и слилась бы с окружающей средой насовсем». «Правда ваша?» «Платочка явно не хватает для полноты картины», — засуетилась Афанасия. «Вот, возьмите, тоже мамин, реликвия». «Я все верну, не беспокойтесь», — начала было уверять гостя, понимавшая, что не с ненужным старым хламом расстаются хозяева, снаряжая ее в путь, а с памятью о самом близком человеке. Хранители музея улыбались ей одинаковыми улыбками — Только сейчас стало заметно сходство матери и сына. До этого в глаза бросались разнящие их черты. Лена картина повязалась по-крестьянски серым в черную клетку мягким шерстяным платком. Все трое рассмеялись. Настоящая бабка-мешочница, если в лицо не всматриваться. «Ничего себе! Вот я и бабушка-старушка», — поразилась самой себе Лена, — «одним легким движением руки». «Весь мир — театр», — утешил ее Афанасия. Вот с этим мудрым напутствием, твердо веря, что миссия ее выполнима, отправилась в путь известный искусствовед, эксперта и просто, решившаяся на крайние меры худенькая женщина Елена Михайловна, отважно унося с собой два сокровища, о цене которых ей думать было страшно. Доминик проводил Лену сквозь заросли на задворках музея. Колючие кусты шиповника цеплялись за ее несуразное одеяние. «Хорошо, что додумались так меня приодеть», — мысленно порадовалась Лена. Костюмчику ее явно не поздоровилось бы, да и туфельки не придали бы уверенности, когда пришлось спускаться по такой весьма ощутимой крутизне. Бесценные картины покоились у нее за спиной, в брезентовом рюкзаке незапамятных времен. Легкая сумка с вещами первой необходимости для трехдневной командировки не отягощала, хотя в ней, кроме всего прочего, лежали теперь еще и туфли. Лена тихо попрощалась с провожатым у самого спуска. «Когда идете до станции, дайте знать, в который уже раз повторил Доминик наставление, теперь звучавшее как заклинание и пожелание удачи» и как в поезде окажетесь, тоже позвоните, мы будем ждать». «Конечно, конечно», — едва слышным шепотом уверила его Лена. «Спускайтесь не спеша, осторожнее, время у вас есть», — столь же тихо посоветовал провожающий. «Не волнуйтесь, я не подведу, все будет хорошо». «Мы за вас помолимся», — пообещал молодой человек. «С Богом». «С Богом», — откликнулась путница и направилась к крутому склону. Спуск оказался действительно трудным. Ноги скользили по кое-где влажной глине. Пару раз она шлепнулась на пятую точку и не скатилась вниз только благодаря тому, что чудом сумела в последний момент уцепиться за выступающие земли мощные корни деревьев. Лена утешалась мыслью о том, что Афанасия не раз спускалась по этому склону, хоть и старше, и тяжелее, спускалась. Значит, сможет и она. Главное — не спешить, не пугаться, не отчаиваться». «Потихоньку, полегоньку». Очень мешала мысль о рюкзаке, вернее, его содержимом, которое следовало беречь пуще собственной жизни. Ещё эта сумка с барахлом. Пришлось повесить её на шею, чтобы руки освободить. Посмотрели бы на неё сейчас, фея майского леса. Угадайте загадку. Сзади мешок, спереди мешок, голова горшок, в руке пасашок. «Ответ!» Главный музейный эксперт Елена Михайловна, мечтающая о личном счастье, поклонится вечной красоты, кому рассказать не поверит. Надо будет потом сфотографироваться в этом одеянии. Весь мир театр. Осторожно сползая по склону, который правильно было бы назвать обрывом, Лена принялась вспоминать слова Шекспира «Скорролл». Когда-то они с Манечкой соревновались, заучивая наизусть то Евгения Онегина, том Цири, то М то монологи великого английского драматурга. И не только в переводе, а в подлинниках учили. Кто быстрей? А ну-ка, ну-ка, посмотрим, что в памяти осталось. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый ни одну играет роль. Да, каждый не одну играет роль, это точно. Причем иногда сам человек уверен, что исполняет единственную и неизменную партию соло, трагическую и значительную, а зритель сгибается в хохоте, уж больно нелеп актер в своем трагизме. Вот сейчас бы над ней явно ухохатывались. Ползёт мешочница во мраке ночи и бормочет слова о бессмертной комедии смехды да и только, as you like it, как вам это понравится, люди добрые. А на дворе 21 век, между прочим, а она, как средневековая ведьма, опасающаяся сожжения, прячется от преследователей, переодевается, ничего себе роль многоплановая, а уж неожиданное какое амплуа. И почему же это такое приключилось и как они дошли всем миром до жизни такой, что народное достояние надо вот так тайком паворовские спасать от воров, облечённых властью. Хорошие задавались вопросы, однако. Очень отвлекающие от предупреждающих мыслей о переломах и прочих напастях, вполне возможных на этом живописном склоне. Так, развлекая саму себя, отвлекаясь от страхов и опасений, Лена доползла до ровной дороги и перевела дух. Все. Самое тяжкое благополучно осталось позади. Перед ней расстилалась вполне удобная тропа, даже не тропа, дорога. Луна освещала путь, как хороший прожектор. Дивный лес по обеим сторонам пути шумел, свои весенние песни, а остальное — прогулка прекрасный подарок судьбы, о котором Лена будет всю оставшуюся жизнь вспоминать с благодарностью. Теплая майская ночь, дыхание деревьев, трепет листьев, птичьи трели и крики. Когда еще случится с ней подобное чудо, когда останется она ночью совсем одна, наедине с родной землей, с небом? Она перевела дыхание собиралась спокойно и размеренно шагать до станции. Внезапно, в естественные ночные звуки, вторгся звонок ее мобильника. Лена даже вздрогнула. «Ты где?» — раздался веселый Манькин голос. «А ты?» — ответила Лена, желая сохранить интригу, чтобы потом наповал сразить сестру рассказом о своем одиноком странничестве. «Я?» «Где положено, дома. Вернулась только что из Женевы. А вот ты, что там у тебя шумит, море?» «Это лес, Мань. Я одна, в дремучем лесу». Не удержавшись, похвасталась Лена. «Чего это ты удумала? Влюбилась?» — встревожилась Маня. «В парках ночью одни маньяки водятся теперь. Никого приличного не встретишь». «Да ну тебя, Маха, вечно ты. Во-первых, не влюбилась. Во-вторых, я не в парке, а в лесу. В-третьих, я даже не в Москве». С ума совсем сошла. Тяжело вздохнула почему-то сестра. Все посходили с ума. «Племянник твой на Южный полюс собирается. Ритка к телефону не подходит. Ты по лесам дремучим шастаешь. Что ты там забыла?» «Ритка на съемках, а я была в командировке. Иду на станцию. Через лес. У тебя точно все в порядке?» «В общем, да, поговорить надо. Завтра увидимся. Не телефонный разговор». «Правильно чует мое сердце. Что-то ты там затеваешься», — подтвердила собственные подозрения прозорливая сестра. «Да не затеваюсь я. Но поговорить есть о чем. Ладно, Мань, пошла я». Лена вдруг почувствовала усталость. Ей захотелось побыстрее одолеть дорогу, оказаться на станции, купить билет, сесть в поезд. «Правильно!» «У меня для тебя работа, чуть не забыла», — встрепенулась Маня на прощание. «Нужна экспертиза. Наш с тобой коллекционер, Китча, срочно призывает тебя на консультацию. Завтра приеду и договоримся». Сёстры попрощались. Наступила настоящая ночь. В это время суток Лена привыкла крепко спать. Теперь же ей предстояло идти как минимум десять километров. Или сколько там обещал Доминик? Брезентовый рюкзак показался ей теперь очень тяжелым. Сумка, болтавшаяся спереди, стала активно мешать ходьбе. Лена сняла ее с шеи и понесла в руке. Лишь бы только сил хватило. Если бы не картины, так бы и упала на травку под деревом. Уснула бы до утра, крепко-крепко. Ведь целый день отработала. А сейчас еще этот спуск последней силы отнял. Переход Суворова через Альпы. Однако она заставила себя шагать быстрее. От желания лечь на травку и уснуть, думать нельзя было ни в коем случае. Такие мысли — дополнительный груз усталому путнику. Лучше думать про то, что сейчас сказала сестра про Кич его коллекционера. Несколько лет назад сестра попросила Лену проконсультировать одного клиента Свена-старшего. Владимир Александрович, проведший детские годы в коммуналке на 20 семей, сказочно разбогатев, компенсировал свои детские невзгоды стремлением к красоте во всех ее проявлениях. Он покупал дома в разных частях света, перестраивал и декорировал их, приглашая виднейших специалистов своего дела. Свой подмосковный дворец, назвать это строение иначе язык, не поворачивался. Он решил превратить в подобие царского Эрмитажа. Размеры вполне позволяли. Главное, чтобы экспонаты картины и галереи могли соперничать с лучшими мировыми коллекциями. Иначе зачем и начинать? В том, что ему хватит и денег, и, главное, вкуса при покупке картин, Владимир Александрович не сомневался ни минуты. «Третьякову хватило?» «Простому, между прочим, купцу. Сумел коллекцию создать гордость народную. На весь мир прославился» а ему нынешнему собирателю прекрасного, тем более художественного чутья не занимать его-то двумя высшими. Не подозревал новоявленный владелец несметных богатств, насколько ни навы его устремления. Полтора столетия назад новоявленные баварские богатеи бросились скупать красоту на художественных базарах, чтобы побыстрее сравняться с мюнхенской аристократией и утереть ей гордые, неприступные, высоко задранные, благородные носы. Им, ну, варишам казалось, что пышная и пафосная дешевка ничем не уступает творениям великих мастеров прошлого. И даже не только не уступает, но вполне превосходит и размерами холстов, и сюжетами, и ясностью, понятностью того, что изображено на полотнах они хорошо умели добывать деньги, прошлые, нынешние купчины, а для подобного умения категорически противопоказаны духовные искания, неуверенность, боль, мучительные поиски смысла жизни. И красивое в понимании этих людей заключалось, например, в изображениях большеглазых ангелов, ангелков и ангелиц, летающих над лужайкой с полевыми цветочками, на которые картина тянутся друг к другу юные прекрасные влюбленные. Ну, разве не красота? Залюбуешься. Одной масляной краски сколько ушло, а холста, и как все ладно-складно вышло. Вся подобная красота, отразившаяся во всех сферах культурной деятельности человека, в живописи, в литературе, в кино, давно уже имела свое четкое обозначение — китч. Считается, что произошло это слово от немецкого «опошлять». Консультация специалиста оплачивалась богатеем весьма щедро. Лена Михайловна отправилась к коллекционеру за город вместе с сестрой. От нее требовалось немногое. Определить, действительно ли создатель будущей галереи приобрел подлинное творение немецкого автора конца XIX века или всучили ему новодельную туфту под видом шедевра. Правда, сам покупатель верил своему чутью и сердцу, подсказывавшему, что в его руках оказался подлинник. Экспертиза же нужна была, чтобы комар носу не подточил. Для солидности. Когда перед взорами сестер предстал экспонат, обе не смогли сдержать смех. На полотне красовалось изображение двух длинноволосых дев крупного телосложения, парящих в воздушных потоках над морем и красивым скалистым берегом. «Ох, ну и кич!» — не удержалась Лена. «Надули меня, да?» — огорчился клиент. «Картина подлинная, девятнадцатый век, не беспокойтесь», — утешила его эксперт. «Я могу вам подробное заключение написать». «Да, а что же вы сказали, Кич, Это что значит?» Пришлось объяснять. Понимание термина никак не давалось пытливому олигарху. Не особо помогло даже знаменитое определение Милана Кундеры, процитированное «Манькой для большей доходчивости». Китч есть абсолютное отрицание говна в прямом и переносном значении слова. Китч исключает из своего поля зрения все, что в человеческом существовании по сути своей неприемлемо. Источник Китча — категорическое согласие с бытием. Милан Кундера — невыносимая легкость бытия. А чем плохо, когда без говна? Его и так хватает, куда ни глянь. «Искусство, красота — это как раз отдых от говна», — приводил свои доводы будущий Третьяков. «Искусство — это всегда загадка, это вопрос, это поиск, трудные попытки понять себя, мир». «Ну тут, смотрите, как детальки выписаны, волосы, как живые глазки, ну просто настоящие, реснички одна к одной» и при этом полная пустота, если говорить о содержании, пыталась объяснить Лена. Не доходило. Никак не получалось найти понятное объяснение. Тогда Маню вдруг озарила. Она помнила наизусть одно немецкое стихотворение, бывшее образцом литературного кича. Запомнить его труда не составляло. По простоте все было на уровне азов арифметики дважды 2 24 к тому же она знала что владимир александрович по-немецки понимает она попросила внимания и с чувством прочла рихард вагнер зовется мастером рихард вагнер герой рихард вагнер это клейстер который соединяет искусство моцарт это чудный король князь князей с импа Он знал любви немало, от домохозяек до да, нимфы. Бетховен, о, Людвиг Ван, Бог тебя тоже оставил нам в наследство. Твои письма раздаются в соборах и на улицах. Изысканная девятая симфония, о, хор, швыряющих звуки труп, о, творение фантазии, звук грохочет из всех швов, щелей или дыр. «Ну, как вам стихи? Все поняли?» «Красивые?» — обратилась декламаторша к Владимиру Александровичу. «Все понял», — подтвердил тот, широко улыбаясь. «Со стихами все ясно. Общие места до тошноты. Просто шедевр китча!» — с наслаждением подтвердила Маня. «Бетховен, о, Людвиг Ван! Это же чудо, что такое!» и насчет звуков девятой симфонии, которые из всех дыр грохочут. «Тоже сильно сказано», — продолжил хозяин дворца. Всё гладко, все зарифмовано. Попробуй скажи, что это не стихи...» «А, не стихи. Так, щелканье пустое. Души-то никакой нет, мысли нет. Незамутненная, спокойная самоуверенность, блаженство идиота». «Ваша правда. Со стихами все сразу понятно, а с живописью...» «Учите, буду слушаться», — попросил Владимир Александрович. Так и стала Лена его советником при покупке очередного живописного полотна. Сёстры между собой называли собирателя коллекционером Кича, хотя тот сориентировался довольно быстро и явных оплошностей больше не допускал. «Интересно, если показать ему то, что несет сейчас Лена за плечами, сообразил бы сразу, что почем». Ему пока масштабы подавай, чтобы в глаза бросалось. Ничего, научиться А что, если его пригласить в спонсоры? Может, сигнализацию платил бы, хотя кто его знает? Пригласишь, а потом к рукам музей приберет. Алчность пределов не знает. Задумает, осуществит. В лесу стало особенно темно. Луна скрылась за тучами. Лена замедлила шаг. Так она развилку, о которой Афанасия предупреждала, не разглядит. Надо было фонарик попросить. Как это они не додумались? Она попробовала было осветить путь с помощью телефона, но поняла, что, видно, все равно плохо, а батарейку она изведет в два счета и останется еще и без связи с внешним миром. Что теперь делать? Куда брести? Была бы она не одна, дошли бы, конечно, за разговорами. Сейчас ей настойчиво хотелось одного — улечься у какого-нибудь дерева и уснуть. Лена даже вспомнила, что в лесу ночью полагалось развести костер, чтобы отпугнуть диких зверей. Но с костром ничего бы не получилось, не было у нее с собой спичек. А даже если бы и были... Не решилась бы она подвергать лес опасности после тех страшных летних пожаров, что испепеляли деревню за деревней. «А как же дикие звери!» — подумалось ей. И тут же другой голос утешил. «А откуда им тут взяться? Мы же не в сказке, а в настоящем. Не осталось диких зверей, всех извели. До города всего ничего». «Всего ничего». «А сама не дошла», — возражала она себе. Лена, словно против своей воли, сошла с дороги и сделала несколько осторожных шагов в глубь темного леса. Утро вечера мудренее. Сейчас она переведет дух, прикорнет тут немножко, вздремнет, а с рассветом спокойно дойдет до станции. Несколько часов ничего не меняют. Она уселась под сосной от теплого ствола шел запах смолы, Лена в которой уже раз порадовалась пыльнику, платку и резиновым сапогам. Хороша бы она сейчас была в костюмчике своем. Драгоценный рюкзак она поначалу поставила себе на колени, обняла руками, так и сидела некоторое время, склонив на него голову. Лес шумел, иногда из глубины его доносились пугающие звуки. Казалось, что кто-то очень большой ходит между деревьями, под тяжестью великанских шагов хрустят сухие ветки. Лене чудилось чужое дыхание поблизости. Почему она решила, что диких зверей тут быть не может? Есть и волки, и медведи. В Красную книгу не занесены, значит, есть. И вполне возможно, учуя ли ее присутствие, крадутся к ней сейчас или еще страшнее. Бездомные люди, кто знает, может быть, обосновались где-то здесь бродяги, лишённые крова. позвонили бы сейчас Мане, попросить немедленно приехать, забрать её отсюда. Но мысль эта тут же показалась нелепой. Если кто-то тут рядом, не лучше ли затаиться? И потом, как она объяснит Мане, куда за ней ехать? Только сна лишить сестру, разволнует понапрасну толку от этого никакого. Выбирать она могла только одно из двух: встать сейчас выйти на дорогу и отправиться, превозмогая жуткую усталость, на станцию или провести остаток ночи здесь под теплой душистой сосной. На первый вариант у нее не хватает сил, значит ничего другого не остается сосна. Что же ей мешает? Только собственный страх, то, что внутри. «Я тут одна», — сказала она страху, — «никто за мной не охотится, никто не собирается причинить мне вред. И потом, даже если что-то и должно случиться, оно произойдет. И вот тогда-то я и буду волноваться и переживать, и сейчас глупо бояться. Страх послушался и исчез». Лена вспомнила о кругосветном плавателе Федоре Конюхове, ставшем священником. Примечание. Фёдор Филиппович Конюхов. Родился 12 декабря 1951 года. Российский путешественник, художник, писатель, священник русской православной церкви. Совершил четыре кругосветных плавания. Пятнадцать раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке. Конец примечания. Вот кто умеет выстоять, отвечая за всё сам. Как хорошо он сказал, будучи зрелым человеком, понял, что в мире нет одиночества. Ведь в океане рядом с тобой плавают киты и дельфины, в небе парят птицы, а на пути к полюсу встречаются медведи и тюлени. А еще я точно знаю, что рядом всегда присутствуют Бог и святые, которым ты молишься. В огромном океане кроме них тебе никто не в силах помочь». Лена помолилась шепотом о себе и своих близких. И еще об Афанасии с Домиником, о музее, о прекрасных картинах, которые покоились у нее на коленях. Совсем недавно, перед самой этой командировкой, читала она советы митрополита Антония Сурожского. Он в свое время получил наставление от своего духовного отца – Перед тем, как лечь спать, встать перед Богом, поклониться и сказать, «Господи, по молитвам тех, кто меня любит, спаси и защити меня». И потом надо лечь в постель и без умственного напряжения вспомнить тех людей, лики которых всплывут в памяти, людей, которые тебя любят. И каждый раз, когда вспомнится имя любящего, встанет перед мысленным взором его образ – Надо поблагодарить Бога, что есть на земле или на небе такой человек и попросить Бога этого человека благословить за его любовь. Примечание. Митрополит Антоний Сурожский. Человек перед Богом. Москва, издательство «Практика», 2006 год. Глава «Воспитание сердца». Конец примечания. Она принялась вспоминать тех, кто ее любит, набралось немало. Мама, папа, Манечка, Риточка — оба свена. Уже в полусне подумалось, что в череде любящих ей не хватает еще одного человека, самого главного, такого, что принято называть спутником жизни. Он бы ее любил, она бы его любила, вот бы кончилось ее одиночество. Но этого не дано. Не дано? И вряд ли такое счастье с ней случится. Радоваться надо тому, что есть. Разве мало есть? Много, очень много. С теми благодарными мыслями сон подкрался. Засыпая, она почему-то не вспомнила, что должна позвонить Афанасии, и уж, конечно, не удивилась, почему не обеспокоены хранители музея отсутствием вести от неё. Какое же это счастье — просто иметь возможность уснуть. И еще. Не знать раньше времени о новостях, которые могут надолго лишить покоя и сна.